Дело было вот в чем. Прятать так прятать. Не все же такие идиоты, как Василиза. Как спрятать Николка сообразил еще днем. Стена дома номер 13 подходила к стене соседнего 11 номера почти вплотную. Оставалось не более аршин расстояние. Из дома номер 13 в этой стене было только три окна. Одно из Николкиной угловой, два из соседней книжной, совершенно ненужной, все равно темно